Глава шестая о женском коварстве, мужской изобретательности и жизненных планах панночки Богуславы Естреженской. Каждый сам кузнец своего счастья. Почти философская сентенция, высказанная каторжанином, есть кайрванная ноздря посаженным за убийство супруги и ее матери. Панночка, Богуслава и извалили изволили пребывать в дурном настроении, что уже успели ощутить и камеристка и горничная, заплетавшая панночки косы. «Дура!» — рявкнула Богуслава, когда неуклюжая девка дернула гребень, выдрав длинный медный волос. «Вон пошла!» Но, панночка, вон! И гребнем швырнула в спину. Села, сдавила голову тонкими пальчиками, закрыла глаза, да так и сидела. Самой казалось, что целую вечность. Но нет, на старинных и уродливых каменных часах, кой папенька отказывался убрать, проявляя редкостное упрямство, едва ли две минуты минуло. А все он! Сволочь! Богуслава швырнула в запертую дверь щетку для волос. Не полегчало, и следом за щеткой отправилась пудреница, которая от столкновения раскрылась, обдав двери пушистый ковер облаком белой пудры. Высшего качества, между прочим, с добавлением толченого жемчуга и крупиц золота. Цена на пудру была соответствующая, но сегодня богослава не намерена была думать о такой пошлости, как деньги. Ее распирала злость, и злость эта требовала выхода. Огрядевшись, панночка остановила взгляд на вазочке из красного богемского стекла. Приуродливой, надо сказать. Но папенькиной новой жене вазочка нравилась, что само по себе была веским поводом, чтобы от нее избавиться. Хорошо бы и от жены, но нет, не выйдет. И Богослава с немалым наслаждением швырнула вазочку в стену, а потом по осколкам прошлась, счастливо жмурясь от хруста, каблучками по стеклу, представляя, будто это не стекло, а... «Панночка Богуслава, раздался из-за двери испуганный голосок горничной. «Подсматривает, паскуда! Средит, думать нечего, средит!» Эта змея мальчика первым делом прислугу сменила, расчет дала старой и верной. Дескать, не принимают они новую хозяйку и не приняли бы, потому как самозванка. Папеньку она любит, ага, как рисица глупого петуха, который, знай, грудь выпячивает, орденами трясет, рисуется. Кому он нужен, старый да лысый? Богуслава пыталась ему глаза открыть, но папенька, любивший ее и только ее баловавший безмерно, Вдруг, словно бы оглох. А может, приворожила? И его, и прислугу. Колдовка, как есть колдовка. И доказать бы, что чарами пользуются запретными. Тут-то... Богуслава выдохнула и кулаки разжала. Нет, мачеха, пусть и стерва, но умная. Такая на простых запретных чарах не попадется. Панночка Богуслава! Сладко брела девица за дверью. — К вам пришли. — Кто? — Пан Себастьян. — Пришел? О, да, и трех дней не минуло. А ведь крялся, что и часу без нее прожить не способен. Нет, Богуслава не верила. Она была девушкой разумной и с большими планами, которым, правда, несколько мешал характер. — А что сделаешь, если кипит в крови горячая южная кровь? Небось, папенька и сам таков. Чуть что не по его, так и в крик. Но отходит и прощения просит. Вон на прошлой седмице камердинер не кстати под руку сунувшегося, плетью отходил, а после раскаялся. Поднес портсигар серебряный с янтарем коньяку дорогого и семь сребней, на доктора значит. И ведь камердинер подреца-таки, зная батюшки Норов крутой, сам подрез. Но речь не о батюшке и не об этом пройдохе. Который тоже поддался огнешкиным чарам. Небось, средит за хозяином, доносит о каждом шаге. Нет, никому нельзя верить. Ни горничной, ни камеристке. Которая знайбьется, нашептывает, что, дескать, ежели богуслава с огнешкою общего языка не найдет, то выретит из дома отчего в замужество. Небось, всяк знает, что ночная кукушка петь гораздо. И не Богуславе, некогда любимой дочери, единственному свету в окошке князя Естрыжемского, пытаться перекуковать ее. Но стоило Богуславе подумать о том, чтобы с мальчикой помириться, как прямо-таки зубы сводить начинала от злости. Хотя нет, не ссорились ведь, жили в одном доме, да порознь, одной крышей, да вовсе чужими людьми. И понимала, понимала Богуслава, что правду говорит хитроватая баба, того и спешила сама свою судьбу сладить. И Себастьяну Вевельскому в грандиозных прожектах будущей жизни было отведено самое что ни на есть центральное место. «А он сопротивлялся! Сволочь!» Богуслава сделала глубокий вдох и, кинув взгляд в зеркало, велела. «Пусть его ждет!» В конце концов, она его три дня ждала. С того самого момента, как Себастьян принял приглашение на скромный семейный почти прием — Каковы князь Жемский устраивал в честь 22-летия дочери? 22 года. И немного. Жизнь только-только началась. А нет, шепчутся за спиной, предрекая богославе незавидную участь старой девы. Дескать, избаловал ее папенька, а теперь сладу не найдет. Он же и сам прежде, ни словом, ни мыслью, не перечившей дочери, вдруг стал заговаривать о будущем ее. Замуж пора. И кандидат нашелся подходящий, давний папенькин партнер. Нет, не обошлось без огнешкиного подлого вмешательства. Наговорила, нашептала, а папенька и рад. Думает, будто бы самому ему пришла расчудесная мысль капиталами породниться. Она все змеюка. И не слышит, дорогой папенька, что будущий жених Богуславы на тридцать пять лет старше. Разве что это любви помеха? «Вот он огнишку любит и...» «И страшно помыслить, что станется, если эта колдовка крятая понесет, а родит мальчика». Нехорошие мысли, В Впору думать о том, чтобы найти ведьмака беззаконного, да подкинуть в опочивальню светлокосой змеюки булавок. Но ведь найдет, сообразит, и папенька разгневается. «Нет, иначе надо найти подварь Вот и старалась Богуслава, приваживала жениха. Конечно, лучше бы с младшеньким Себастьяновым братцем столковаться, однако же тот давненько в Познанске не объявлялся, словно нарочно. Можно подумать, не нашлось бы никого иного, чтоб службу на границе несть. «Иди сюда!» Богуслава распахнула дверь, не сомневаясь, что камеристка ждет за нею. И эта девица не покраснела даже. Подслушивает, доносит, но... Ничего, вот вырвется Богуславушка из отчего дома. Тогда и посмотрим, у кого жемчуга крупнее будут. Платье подай в горох. Да не в синий, слышишь, дура! зеленый панночка? Нет! Кожа бледновата, а зеленый горох и вовсе придаст ей нездоровый оттенок. Неси то поплиновое с розанами. Розаны — это очень мило и подевичье. И пошеверивайся. Долго ждать Себастьян не станет. Вот упрямый человек! Точнее, ходили слухи, что не человек даже. И, конечно, это его манера выставлять на люди хвост. Придется отучать, перевоспитывать. Но потом, после свадьбы, которая состоится, во что бы то ни стало. Одевали Бакуславу быстро, но без суеты. И она, уцепившись в столбик кровати, привычно выдохнула, стиснула зубы, позволяя кабинистке затянуть шнуровку корсета. «Косу прийти И быстро!» Она села перед зеркалом и закрыла глаза, настраиваясь на нужную тональность беседы. Всё ж Себастьян знал её как кроткую, скромную девицу. Вот он знает, чего ей стоило удержаться в образе». «Ничего!» Она улыбнулась, думая единственно о том, что весьма скоро всё разрешится. «И пусть метод, который избрала Богуслава для достижения цели, был свойством сомнительного, не говоря уже о полной его незаконности». Ну кто ж виноват, что Себастьян Биверский в упор своего счастья не видит? Он сидел в гостиной о чем-то мило, беседуя с Агнешкой. Вот тварь! А ведь собиралась к модистке и отчего, спрашивается, не поехала. Уж не ли испортить падчерице не только нынешнюю жизнь, но и будущую. С нее станется змеюка. Нет, ничего-то змеиного в огнешки новой княгини Естрижемской не было. Напротив женщины сия отречалась просто-таки редкостной сладостью облика. Круглорицая, вся мягкая и пышная, с белой сахарной кожей, со светлыми оттенка карамели волосами, с медом в голосе. И от звука этого голоса на богославу славу накатывало бешенство. Нет, не здесь, не сейчас. Прятался в складках платья, флакон из темного стекла, ждал своего часа. Ах, Богослава, вот и ты! Воскликнула огнешка, соизволив наконец заметить падчерицу. А мы уж не чаяли дождаться твоего появления! Упрек в голосе, скрыть не соизволила. Прошу меня простить, великодушно. Богослава потупилась и изобразила улыбку, подобающую случаю. Робкую, застенчивую. От огнешки пахло ванилью. И уходить она не собиралась. Напротив, устроилась в кресле, Уставилась на Себастьяна Светлыми, слегка выпуклыми глазенками. Грядит, едва ли не облизывается. Чашку держит. Ничего, дара у Богославы хватит на малое, Чтобы чашка взяла и треснула. Осталась в руках ненавистной мальчики Только ручка. Иш взвизгнула. И словечко-то использовала из тех, которые приличным особым и знать-то не полагается. По светло-кремовому атласу, пять злотней за аршин, расплывалось уродривое пятно. Пускай. Богуслава себе эту конь присмотрела. К ее до медного оттенка волосам атлас пошел бы больше. Но нет, видишь ли, непристойно девице дорогие наряды носить. Ясно же, папенька не сам все это придумал. Ужас какой! Почти искренне воскликнула Богуслава. Жаль платья. Ничего. Агнешка отложила фарфоровую ручку на столик. Гороль, ты мне новое купит. Купит. Туда гадать нечего. И будет долго нудно выговаривать, мол, Богуславины выходки его в разорение вводят. Жена его разоряет, а не Богослава». Вынуждена вас покинуть. Огнешка встала. Уйдет, конечно, ненадолго. И небось, камеристку оставит присматривать. И служанок. Ничего, Богослава не только посуду бить способна. Оставшись наедине с князем, она потупилась. Разгладила невидимые складочки на платье. Выгодно простеньком, дешевеньком даже. По сравнению с роскошными атласами Огнешки. Вы... «Извините, Себастьян, за сию некрасивую сцену», — тихо сказала она, глядя исключительно на собственные руки. «Иногда Агнишка любит поиграть на публику». «Мне кажется, не она одна». Намек или просто вежливая и уместная фраза? «Ах, хорош! Высокий, стройный и одевается со вкусом». Нынешняя визитка бледно-серого колеру из загрецкого сукна сшитая сидела идеально. Ботинки узконосые сияли, и запонки тоже сияли, и булавка для галстука с крупным кабошоном. еще немного и смотрелось бы сие Вульгарана. Но Себастьян Виверский мер узнал. Жаль, что не насредный. Но Богуслава узнавала, в перспективе подобное решение и опротестовать можно». Главное, эту самую перспективу возможно сделать, а вместе они хорошо смотреться будут. Мы не ладим. Признание честное и вздох глубокий, преисполненный горести. К сожалению. Но к чему говорить о ней? Ни не к чему, охотно согласился Себастьян. Богослава, он слегка порозовел неужели все всё-таки сам додумается предложение сделать?» «Хорошо бы, но если не додумается, то слабо поможет». Она спрятала руки в пышных складках, из-за которых, собственно говоря, и выбрала платье. Содержимое флакона было тем и хорошо, что его не требовалось пить. «Мне очень жаль, что я вынужден был пропустить праздник все «Всё-таки не предложение. Жаль». И острый, покрытый золотистым лаком, ноготок поддел пробку. Она выскользнула легко, а тонкий аромат реманграса смешался с запахами сдобы, ванили и корицы. «Мне вас не хватало!» Ресницы трепещут на щеках румянец. «Зря, что ли, Богуслава брала уроки актерского мастерства?» Папенька не одобрял, конечно, но и не перечил. «Ох, папенька, папенька, на что вы толкаете, дочь любимую?» Запах расползался по гостиной. Богослава видела его, хризаритовый и полупрозрачный. Он пускал плетью по ковру и стерез дотянуться до ног ненаследного князя. «Ничего, его ненаследность еще оспорить можно будет. Небось, споры споры отречения столько лет минуло». «Мне жаль, Богослава», — сказал Себастьян, поводя ладонью по подлокотнику кресла. Но ну, дела службы». «Конечно, я понимаю». Приворот нестойкий, всего-то на неделю. Но неделю Богославий хватит с лихвой. Главное, чтобы он предложение сделал, а там уж она папеньку подключит. Конечно, Себастьян ему не по нраву, но немного слез, пара фраз о порушенной чести. «И никуда-то папенька не денется». Комната менялась из-подваль, заметно, пожалуй, лишь тому, кто был одарён и рженой. И Богослава точно знала, что в число одаренных ни наследный князь не входит. Лично проверяла геральдические списки. «Но я хотел бы сделать вам подарок. От всей души!» В руках Себастьяна появился черный продолговатый характерной формы футляр. «Я понимаю, что это безделица!» Бархатистый и с золотым замочком, с короной! которую позволялось ставить лишь на изделие официального королевского ювелира. Неужели поторопилась? Ах, что вы! Богослава приняла футриар краснее и волнуясь почти непритворно. В конце концов, не каждый день ей подобные подарки дарят. Не знаю, понравится ли вам? Конечно! Какой девушке не понравится изделие, вышедшее из рук пана Збигнева? «Вы посмотрите!» С придыханием произнес Себастьян, наклоняясь, и к ручке приник. «Это на него приворот уже действует? Или он сам так?» «Неважно. Мало все не будет». И Богослава, проведя пальцами по мягкой коже футляра, позволила себе мгновение неопределенности. Браслет или цепочка? «Для ожерелья футряра маловат». Дрессерёг и кулона велик. Конечно, она притвочла бы кольцо, но... Себастьян ждал, дышал глубоко и рзал, постукивая кончиком хвоста по лакированному ботинку. Нервничает, и сама Богуслава испытывает неясное волнение, которое заставляет ее медрить. Крышка откинулась беззвучно, и Богослава замерла. На алом со знакомой уже гороной в левом углу лежала, лежала. — Что это? — севшим голосом спросила Богуслава, поднимая. — Нечто в высшей степени изящное. Тонкая ручка из слоновой кости, янтарь и, кажется, серебро. И Себастьян гордо ответил. — Скребок для языка. Ему показалось, что Богослава Ястрожемска швырнет футляр в стену. Полыхнули зеленые глаза, и губы вытянулись тонкой линией, а красивое лицо красоту утратило. Прорезались морщины того-другого, существование которого столь тщательно скрывают Себастьяна. Но нет, секунда, и треснувшая была маска вернулась. «Как это мило!» проворковала Богослава, стискивая футляр, Побелевшими от гнева пальчиками. Как? Оригинально? Еще бы! Себастьян весь извёлся, подарок сочиняя. Вот ведь упрямая девица, Целеустремленная. Нет, Себастьян Вивирский, ничего ты не имел против целеустремленности некоторых девиц. Конечно, не тогда, когда целью онных являлся он сам. Я сам придумал! Оскарившись, чтобы видны были клыки, сообщил он. «Там еще есть! Посмотрите!» Клыки богу славы не смутили. Двумя пальчиками, явно с трудом сдерживая ярость, она приподняла скребок. «Это!» — указал Себастьян на длинную палочку с янтарным наконечником. «Чтобы в ушах ковыряться!» «А это!» — палочка поменьше, в серебро оправленная, «Для зубов!» Богослава выдохнула и вдохнула глубоко, настолько глубоко, насколько корсет позволял. И Себастьян, не попади он в положение столь идиотское, восхитился бы выдержке предполагаемой невесты. Предполагала матушка. Отец в какой-то веке с матушкой согласившись, вариант сей поддерживал. А отдуваться, как всегда, приходилось Себастьяну. И что с того, что Богуслава – единственная дочь князя Ястрыжемского? Во-первых, пока единственная, но долго сие не продрится. Уж огнешка постарается родить князю долгожданного наследника. Во-вторых, это форменное свинство – поправлять дела семейные за счет Себастьяна. Можно подумать, он состояние на актрисок и лошадей извел или на благотворительность. И теперь вот в отчаянной попытке сохранить шаткий мир внутри семьи обязан строить из себя идиота. надеясь, что очередная невестушка передумает связывать с сонным идиотом жизнь. С предыдущими было проще, они особых надежд не испытывали, да и сватала девиц маменька, помятуя давнюю, но еще живую в памяти и сердце историю с Молгожатой и из подвальными оками. Но княжную Ястрыжемскую отыскал отец, у которого с богословенным батюшкой имелись общие дела, и пригрозил, что, дескать, ежели Себастьян от невесты станет нос своротить, то и жить будет исключительно на акторовскую зарплату. А она, невзирая на все расположение Евстафия Елисеевича, до отвращения мала. Нет, Себастьян мог бы напомнить про те двадцать тысяч злотней из дедова траста полученные нежданным подарком на собственное двадцатилетие, и про то, что деньги сии, прошедшие мимо семейной казны, вложены в ценные бумаги и доход дают приличный и стабильный, но отец разозрится, а злость свою на матушке выместит. «И что в нынешней ситуации делать бедному актору? Выживать как придется!» Грянув на Богославу, которая вертела в пальцах ковырялку для ушей, Себастьян вынужден был признать, что это не передумает. «Вот ведь!» «Представьте, вы на приеме!» Он подвинулся ближе. «А у вас в ухе зудит! В левом или в правом?» Зудили не уши, но пятки. Мерзко, настойчиво так. «И этот зуд вас мучает!» Поднимается к голеням, и Себастьян, отвлекшись от речи, которую тренировал весь предыдущий день, стараясь достичь нужной степени вдохновенности, наклонился и поскреб. «Боже, да чего хорошо! Жаль мало!» «И вы берете свою ковырялку?» Богослава молча протянула палочку, за которую Себастьян вывалил 120 злотней, и это со скидкой. «Неудивительно, что семья разоряется при таких-то ценах!» «И смело, с соблюдением всех приличий, ковыряйтесь в ухе!» Себастьян содрал ботинки и, едва не постанивая от наслаждения, поскреб палочкой ступню. «Вам плохо?» — заботливо осведомилась Богуслава. «Хорошо, просто таки чудесно, пальцы вот дергаются». На пальце правое слово — это такая ерунда. Главное — не прекращать чесать. Хорошая ковырялка стоит своих денег. Изут расползался, выталкивая на поверхность кожи защитную чешую. Да что с ним такое? Ири? Себастьян огромным усилием воли заставил себя расстаться с чудесной палочкой, предназначенной для ковыряния в ушах. Богослава! Он дернул плечом, пытаясь угомонить прорезавшиеся крылья, которые тоже, что характерно, зудели невыносимо. «Вы ничего мне сказать не хотите?» «Я...» Ресницы затрепетали, а в зеленых очах блеснула искра торжества. «Да что ж им всем-то не имется?» «Я должна вам признаться...» Говорит, с придыханием ладони к груди прижала. А грудь у панночки-богуславы выдающаяся. Себастьян с трудом отвел взгляд, заставив себя смотреть не на грудь и даже не на оборочки, которыми декорты было украшено весьма щедро, но на крупные розаны. А платье-то нарочито скромное, и поза это. Не знаю, панночку-богуславу, можно подумать, что он, Себастьян, ввел бедную девицу в смущение превеликое. «Да, Богуслава!» С немалым трудом он заставил себя выпрямиться. Все тело горело огнем. Я, я вас люблю. Жаль. Себастьян отстранился. А я вас нет. Что? Не действует на меня привороты. Он сунул руку в подмышку и поскребся. Но почти не действует. Аллергия у меня на них с почесухой. Нестандартная реакция вследствие подростковой травмы. Аллергия, уточнила Богуслава упавшим голосом. Увы! И крылья свербели просто-таки невыносимо. Себастьян йорзал прижимаясь к слишком уж мягкой спинке дивана. И, извините, богослава изобразила почти искреннее раскаяние. «Я не знала...» Пожалуй, раскаивалась она исключительно в этом незнании, а отнюдь не в попытке воздействия на разум, а тем фактом, что не на средний князь Веверский состоял на государственной службе. «Знаете...» «Знаю...» Она подалась вперед, и толстая рыжая коса скатилась с плеча на грудь. «Я поступила плохо, безобразно, и нет мне прощения...» Но все, что я делала, исключительно из любви к вам. Богуслава! Зуд мешал сосредоточиться. Все, что вы делали, вы делали исключительно из любви к себе. И давайте на этом остановимся. Почему? Потому что я не хочу на вас жениться. А если... И ментальные заклинания тоже не сработают. Она рассеянно кивнула верномысленно перебирая иные возможности. — Я предлагаю вам выбросить дурную идею из головы. Себастьян поднялся и скинув пиджак, все же позволил крыльям прорваться. — А я, в свою очередь, позабуду о вашем неразумном поступке. О, местные обои с теснением были хороши. Себастьян чесался о них, чувствуя, как сходят тонкие пласты чешуи. Хороший был приворот, крепкий. «Чтоб его!» «Нет!» — сказала Богуслава, грядя со смесью раздражения и легкой брезгливости, которую она мужественно пыталась преодолеть. «Все-таки чешуйчатый супруг не то, о чем она мечтала». Но с чешуей и ребес Себастьян Виверский был всякомерей папенькиного делового партнера человека состоятельного, степенного и весомых подовыток на десять достоинств, которые он облекал в скучнейшие черные сюртуки. Вспомнив любезного жениха, который, к слову, уже вполне себя женихом ощущал и бросал на Богославу весьма откровенные взгляды, она поморщилась. Что за жизнь? Да, дорогая. Себастьян прекратил чесаться и отри под от стены. Недовориные крылья его растопырились, задей в изящный времен Паулюса Чужака, сторик. Смиритесь, нет у нас с вами общего будущего, и не будет. Он поднял крыло, пытаясь дотянуться острым коготком на суставе до шеи. Второе же дернулось, сметая со столика фарфоровой безделушки. Извините, да ничего страшного. Богуслава пинком перевернула и ужасающего обида вазу, покатую краснобокую, как яблоко, и расписанную золотыми птицами. Вазу в отличие от безделушек принесла с рынка огнешка, не устояв перед этакою красотой. Наверняка горчится, но князю не выговоришь. «Итак, на чем мы остановились?» Себастьян Вазу, оказавшуюся чересчур прочной, чтобы разбиться от падения, поднял и переставил от себя подальше. «Во-первых, согласитесь, мы друг другу не подходим». «Подходим!» — возразила Богуслава. «Просто вы сопротивляетесь». «Привычка!» Дурных привычек у него имелось немало, начиная с этой его безумной работы, которую ни на князь не желал оставлять. Однако Себастьян был строен, относительно хорош собой, особенно когда давал себе труд прятать хвост, и не имел обыкновения жаловаться на одышку, потницу или печёночные рези. Наверняка он не станет требовать, чтобы Богослава питалась овсянкой на воде сваренной или диетическими кашками из протертых овощей. Каковы готовили к визитам папенькиного партнёра? Нет, из двух зол выбирают меньшее. Правда, нигде не сказано, что оно будет активное сопротивление оказывать. Во-вторых, лично я не вижу себя человеком женатым. — Вы просто не пробовали. — Не пробовал и не хочу, — отрезал Себастьян. — И вам не советую настаивать, Богуслава. Сегодня же вы сообщите папеньке, что вы мне разочаровались и видеть больше не желаете. — И еще чего. Папенька только рад будет. Не восьмигом об обручении объявит. Если не сам, то огнешка постарается. «Богослава!» В голосе ненаследного князя прорезались рычащие ноты, а во рту клыки куда более внушительные, нежели прежде. Эпатажно. Но клыками девушку, твердо настроившуюся на замужество, не отпугнешь. «Если у вас вдруг возникнет желание продолжить ваши алхимические экзерсисы...» Чешуя исчезла, впрочем, на обоях, купленных огнешкой. Видите ли, ее категорически не устраивали прежние темно синие в узкую серебряную полоску, а остались залысины. То подумайте, скоро обрадуется ваш отец обвинению в государственное изменение. Что? Шутит? Отнюдь. Князь выглядел настолько серьезно, насколько это возможно в драной рубашке и остатках жилета. «Я — старший актор познанского воеводства», — спокойно сказал он, поднимая с пола серебряную пуговку. «И приворот от ворот режимы, воздействия, лишающие меня ясности мышления, классифицируются как преступление против интересов государства и короля. Сирич — измена». «И плечом дернул сволочь!» Развернувшееся шелестом крыло ударило по стеклянной витрине буфета, оставив на нем глубокую царапину. «Вы собираетесь пройти освидетельствование у штатного ведьмака?» Князь накинул на плечи пиджак. «Думаю, он подтвердит мои догадки, а заодно и привязку на вас установит». «Я ведь не ошибся? Приворот был именным?» «На крови, и крови этой стыдились полчашки». Богослава поморщилась, вспомнив сию крайне неприятную часть ритуала. Хуже только голубь, которого колдовка всучила Богуславе верев держать крепко-крепко. Голубь не пытался вырываться, но лишь головой дергал, поворачивая к богославию то один, то другой глаз. Красный враговица оправе. «Именным!» — подтвердил собственную догадку князь. «И с жертвой!» «Голубь! Всего-то голубь!» сердце которого пришлось проткнуть собственной рукой. Колдовка всучила заговоренную спицу и помогла ударить. Сказала, что верный способ, что иначе никак. И в конце концов, голубей в Познаньске тьма тьмущая, а жизнь у Богуславы одна. «Голубь, птица иржены, и запрещенный ритуал. Вы ведь знали, Богуслава, что жертвенная магия запрещена, и по-хорошему я должен вас арестовать». Смешно. Ее, Богуславу Естрижемску, арестовать? Глупость какая. Кто ему позволит-то? Папенька, конечно, будет зол, но заплатит кому нужно или связи свои подключит. В конце концов, разве Богуслава желала дурного просто выйти замуж за того, кто не слишком противен? Князь же, окончательно справившись с собой, пинком опрокинул столик. Зрится? Из-за голубя? Да если ему легче станет Богуслава, завтра же пожертвует храму иржены заступницы с полдюжины голубей, белых с пушистыми ножками, каковых продают на площади. Вы не понимаете, да? Вы жертвуете не жизнь той божьей твари, чья кровь вльется на жертвенник Хельма. Князь наклонился. Вы жертвуете кусок своей души. И не обманывайтесь, Богуслава, что все это можно исправить. Она заплакала, не от страха, но потому что не желала выглядеть напуганной и растерянной, несчастной, обманутой девушкой, которая не ведала, что творит. Кусок души, ватан милосердный, допускай, да если надобно, лишь бы получилось. Но кто ж знал, что с Себастьяном не получится. Прекратите играть, Богослава, я вас не трону. Сейчас мне нужно имя той колдовки, которая делала приворот. Я... я... «Ириадрес сойдет. «Нехорошо. Колдовку Богославе посоветовали. Будет крайне неудобно подводить человека. Но Себастьян ведь не отступится. И Богослава со вздохом сдалась. В конце концов, она же не виновата, что кто-то пользуется запретной магией». После того, как за Себастьяном закрылась дверь, Богослава дала выход гневу, и ненавистная ваза разлетелась на сотни осколков. «Сволочь!» «Скотина!» Богуслава топтала их с каким-то неестественным наслаждением, вслушиваясь в хруст стекла, чувствуя его сквозь плотную подошву домашних туфель и кроша, вдавливая в ковер, в паркет. Она сама не знала, кого ненавидит больше — отца с его матримониальными планами или же упрямого, устойчивого к приворотам князя. «Огнешку! Из-за нее все!» Стоило подумать, и вот она, Хельмова отродье, Явилась, сменив одно атласное платье на другое, роскошней прежнего. Стоит, улыбается. «Деточка!» От ласкового ее тона Богослова зарычала. «Ну к чему так расстраиваться? Запомни, гнев ничего и никогда не дает». Она оглядела комнату и вздохнула. Если бы ты не была столь самоуверена и спросила советов у человека опытного в делах подобного рода. Присев, огнешка собирала красно-золотые осколки. То узнала бы, что Себастьян Виверский несколько неадекватно реагирует на классическую волжбу. Он ведь метаморф, милая, а подобные вещи стоит учитывать. Злорадствуешь? Ярость схлынула. И силу унесла. Осталась неясная глухая тоска, ноющая боль в груди. Обида еще, пожалуй. Разве ж она, Богуслава, была бы плохой женой? Она молода, богата и красива. Вице-панночка познаньского воеводства, как-никак. А ежели папенька подсуетился, отписал старому знакомому. То и венец серебряный она бы получила. Так нет же, уперся рогом, дескать, недостойно княжны. Других достойно, а Богуславе... обид накопилась, и они виделись осколками яркими, наполнявшими ладони огнешки до краев. В какой-то миг почудилось, будто бы не стекло это, но кровь, стекавшая в белую чашку колдовки, Богуслава моргнула и наваждение исчезла. А колдовке беспокоиться нечего, та поймет, что лучше промолчать о высоких клиентах. Грядешь и помогут, с Катерги поскорее выйти. «Не злорадствую, но хочу помочь», — ответила Агнешка, глядя по-новому, с интересом. «Чего ради?» Но Агнешка сыпала осколки в чайник и подняла подарок Себастьяна. «Что это?» «Скребок для языка». «Мачехин, серебристый смех заставил Богуславу скривиться». «Забавный мальчик. А твой вопрос...» Мы ведь не уживемся в одном доме. Ты это понимаешь? Еще как. В ином случае разве ж стала бы Богуслава рисковать? Конечно, с твоей стороны было бы мило исчезнуть. Но, увы, Огнишка отложила скрибок и вертела в тонких оленых пальчиках ковырялку для ушей. Все-таки не наследный князь, а еще скотина. Но насчет дела не врал. И если история выплывет. «Нет, каторга Богославе не грозит, но слухи пойдут, что она с Хермовой ворожбой завязалась, и тогда на замужестве можно крест поставить. Одна дорога останется в храм ржены, а желание отречься от мира Богослава не испытывала». «И, пожалуй, я могла бы помочь твоему исчезновению», — продолжила мачеха. «Выдав замуж за... за... за этого?» «Не нервничай». Резко осадила огнешка. У тебя невыносимый характер, милая. Это существенный недостаток для женщины. Что до бедолагия, то он, конечно, не красавец, но в отличие от твоего разрубезного Себастьяна богат. Или ты думаешь, что и после свадьбы мы будем тебя содержать? Мы? Да это стерва всерьез полагает, будто имеет равные с Богуславой права на папенькиное состояние. Но богослава сдержалась. Все-таки была она хоть и вспыльчивой, но отнюдь не глупой особой. Сию беседу огнешка затеяла неспроста, и та одобрительно кивнула. Видишь, и ты способна с собою управиться. Не так это и сложно, а думать и того проще. Но смешку богослава пропустила мимо ушей. Огнешка же, устроившись в кресле, где не так давно сидел ненасредный князь, продолжила. «И будь добра, подумай, что даст тебе Себастьян. Твое преданное уйдет на погашение долгов их семьи, а дальше...» Молчание. И стыдно признаться, но Богослава и вправду недооценила перспективу. «Межтемьянек будет баловать тебя, а после его смерти ты станешь...» «Вдовой!» Богослава позволила тебе усмехнуться. «Богатой, молодой вдовой», — внесла некоторое уточнение Агнешка. «У него есть сын от первого брака». «Год-другой Богуслава выдержала бы, но если больше». Агнешка же коснулась изящными пальчиками, губы тихо сказала. «Сын, помеха, но любую помеху при желании можно устранить, если обратиться к нужным людям». Повисла пауза и нарушила ее Богослава. «Что ты предлагаешь?» «Союз, ты оказываешь услугу нам, мы тебе». «Мы?» «Мне и моей подруге». «И что за услуга?» «Всему свое время, Богослава. Но, клянусь, ничего сверхсложного от тебя не потребуют». «А если я откажусь?» Огнишка пожала плечами. «Жаль!» «Траур мне не идет. «Ты?» «Не я, дорогая, но, скажем, черная лихорадка. Это будет очень печально, умереть во цвете лет от чёрной лихорадки». «Проклятие! И ведь не врёт!» «Смотрит с и точно видит насквозь, а может и видит. Нельзя было к колдовке идти, оттого, видать, и попросила она крови с полчашки». Не для алтаря, для наговора. Вижу, ты все поняла правильно. Огнешка мило улыбнулась. Не бойся, Богуслава. Скоро ты сама поймешь, насколько выгодно с нами сотрудничать. В конце концов, разве мы женщины не должны помогать друг другу? Подруга Огнешки оказалась женщиной поразительной красоты. Правда, после встречи Богуслава, как ни пыталась, не могла вспомнить. Ее лица, но и к лучшему. От нее и вправду попросили сущую ерунду. Смотреть, слушать, рассказывать. О нет, не о папенькиных делах, Ао, о... Богуслава засмеялась, испугав дуру горничную, которая после визита Агнишкиной подруги так ходила точно с просонья. «Панночка!» — робко спросила она. «Все хорошо!» — с улыбкой ответила Богуслава. Все и вправду складывалось замечательно. Уже к вечеру в дом явился гонец с известием, что же Матислава Терныхова, получившая венец от познанского воеводства, приболела, и болезнь ее такого свойства, что об участии в конкурсе и речи быть не может. И высокая честь представлять воеводство познанское выпала Богуславе. А уж там на конкурсе все просто – смотреть, слушать – «Во славу Хельма!» С Аврерием Яковлевичем Себастьян столкнулся в управлении полиции, и ведьмак, подняв трость с массивным набалдашником в виде совы, поинтересовался. «Куда?» Набалдашник уперся в грудь, а янтарные глаза совы нехорошо блеснули. «Туда!» Себастьян указал на дверь, за которой ждала, если не полная свобода, то всякая относительная, которая чувствовал, вот-вот выскользнет из рук. Колдовка объявилась. Приворот и жертвоприношение. Есть адрес, но... Пошли! Аврилий Яковлевич повесил трости на сгиб руки, и Себастьяна, словно опасаясь, что он сбежит, под руку подхватил. «Куда?» «Туда!» Передразнил он. «Но вы...» Аврелий Яковлевич, следовало сказать, в управлении бывал редко, и по пустякам, на вроде этой вот колдовки ведьмака не тревожили, благо имелись иные специалисты. «Что я?» Аврелий Яковлевич взмахом руки отпустил коллегу, который против такого произволу возражать не посмел. «Я, к слову, мил друг Себастьянушка, за тобой. Может, не надо?» «Надо, дорогой, надо!» «Так ведь все вроде хорошо!» Новое обличье Себастьян продержал шесть часов, без особых на то усилий, и продержал бы еще больше, но в гостиничном номере было скучно. Себастьян пока сидел трижды и спил чаю с подгоревшими крендерями, изучил подробнейшим образом дамский вестник позапрошлогодней давности и даже выбрал себе примилую шляпку с лентами и хризантемами. Подивился тому, скоро вредоносны куриные яйца для столового серебра. А само серебро, напротив, полезно, но не для яиц, а для кожи. Потренировался надевать чулки, чтобы шов ложился ровно. Пришил оторвавшуюся оборочку и полдюжины мелких бантов к рукаву, потому как тот же дамский вестник утверждал, что банты дев в большом уважении. В общем, провел время с пользой, но в ближайшем будущем эксперимент повторять был не намерен. Ему пока месты в собственной шкуре очень даже неплохо жилось. Однако ж Аврелию Якобревичу дело есть до чужих желаний. Он поправил шляпу с широкими полями атласной лентой и произнес. Так что съездим за этой твоей колдовкой, развеемся, а там уже ко мне. Предложение это Себастьяна насторожило, а тон, на которым оно было сделано, и вовсе вызвало опасения. О жилище ведьмака в управлении ходили слухи самые разнообразные, но все как один, недоброго свойства. «Зачем? Чаи пить, Себастьянушка? С баранками! Ну что ты на меня смотришь-то так? Не обижу! Во всяком случае постараюсь!» Обещание вдохновляло. Аврелий Яковлевич влез в полицейскую пролетку и, оглядевшись, вздохнул. «Ничего-то не меняется!» Он провел ладонью по обшарпанному боку, втянул запах воска, старой краски и винного духа. Последнему взяться вроде бы и неоткуда было, однако ж он возникал, сам собой заводясь во всех пролетках без исключения, и не выветривался никак. Еще воняло кошатиной и конским навозом. Скрипели рессоры, на камнях пролетку подбрасывала, и Авририй Яковлевич крякал, шляпу придерживал рукой, а тросточка бухала опал. Ведьмак мурлыкал под нос при пошлейшую песенку, да на Себастьяна искоса поглядывал, и от этого взгляда становилось совсем уж не по себе. «Ты, Себастьянушка!» — произнес он, когда пролетка остановилась. «Вперёд, особо не суйся, побереги себя!» «Колдовки, они такие. Никогда-то загодя не узнаешь, чего от них ждать». «Так ведь...» Случалось Себастьяну по подобным вызовам ездить. Запретная ворожба, привороты, жертвоприношения, штатный ведьмак с свидетелям, понятые, обыск и нудноватая, но подробная опись, составить которую надлежит в двух экземплярах. Описью займется младший актор, а то и вовсе писарь, вызванный из ближайшего околотка. Но присутствовать придется. И слушать причитания соседей, которые естественно подозревали, что искомая панна ведьма. Но вот чтобы так, натуральная, жалобы их записывать в большинстве своем пустого свойства, поскольку ни одна самая дурная колдовка не станет пакостить там, где живет. Но не объясняет же, что полицейское управление не будет разбираться с куриным переполохом, с кишем на третий день молоком и иными обыденными вещами. Иное дело, кости животных Или атан, человеческие, с отметинами запретной ворожбы, скрянки с неустановленным содержимым, птичьи перья и мышиные хвосты, а также иная мерзость, за которой Себастьяну придется следить, дабы онная мерзость была надлежащим способом упакована. Ежели и книги найдутся, то и вовсе все затянется. Экспертиза, заключение. А средь гримуаров попадаются иные, крайне покосного свойства, способные одарить скрытым проклятием. Но эти Себастьян чуял, как чуял и прочие опасные вещи. При всем том сами колдовки, коих Себастьян перевидел не одну дюжину, оказывались женщинами обыкновенными. Случались и старые, и молодые, красивые, и отвратительные, что от одного взгляда на них горлу тошнота подкатывала. Одни до последнего крились, что невиновные, другие молчали, третьи норовились бежать. Была и такая, что швырнула в лицо Себастьяну горсть зачарованных игл. «Но ничего, живой!» «Не волнуйтесь, Аврели Яковлевич», — ответил ненаследный князь. «Чай не первый год на службе». Ведьмак хмыкнул, видать, не внушал ему Себастьяна в опыт доверия.